Глава пятая. Конец маскарада И сколько нам придется ждать, пока нам откроют? Вечером долгожданного нового дня нетерпеливо спросил Олив, пока внизу под драконьим брюхом уплывали во тьму заснеженные скалы. Надеюсь, недолго! пожал плечами иллюзионист, поправляя девочке капюшон. «А самим войти никак?» «Пожалуй, хватит самодеятельности», — произнес Арен. Они летели мимо дымчатого пика, и Лив впервые поняла, насколько же он высок. «Реши Кес долететь до вершины, зрелище походило бы на громадный торт, который кондитер засыпал сахарной пудрой и украсил крохотным, не больше ногтя, карамельным дракончиком». За время дороги небо успело сменить лазоревую юбку на вечернюю, усыпанную звездами и украшенную двумя лунами разом. Лишь у самой кромки горизонта еще светилась полоса, которой прощался с ними короткий зимний день. Заснеженные горные леса внизу уползали назад с пугающей скоростью. «Если нам отклоют», — проговорил иллюзионист, — «и ваш брат об этом знает». «Да». Голос Арана почти слился с шумом ветра. Ничто в повадках Амадея не выдавало напряжения, но это напряжение почти ощутимо искрилось в воздухе. Сферы его влияния простерлись далеко. Они летели вперед втроем. Остальные мастера должны были перенестись сразу, как авангард прибудет в пункт назначения иллюзионисту поручили открыть портал оттуда настроив проход на свое местоположение вермелион слив заняли углубление между драконьими лопатками аран устроился чуть впереди между шипами на шее волшебник хотел уступить лучшее место амадею но лив заупрямилась сидеть с верми так лив уже беззастенчиво сокращала про себя невыносимо длинное вермелион ей хотелось больше На Арана после тайного побега из школы девочка все еще немного злилась, больше, чем на Верми, который, если подумать, тоже ей врал. От почти незнакомого, а тогда они были знакомы куда меньше, чем сейчас, мастера, ложь воспринималась куда менее обидно, чем от названного отца. К тому же Верми — иллюзионист, ему обманывать почти положено. Он внедлил в сообщество вашей сестлы своего человека, но ждет нас, чтобы с ней расплавиться. Мне одного чудится здесь подвох». «Поверьте, меня он мог убить уже сотни раз, и добраться до шестерых ему тоже нетрудно». Аронкортк рассмеялся. «Он ждет не просто так. В конце концов, совладать со всей армией Зильды в одиночку будет непросто даже ему». «Скоро узнаем», — промурлыкал Кес зловеще. Лив протянула руку в сторону и торопливо спрятала обратно под плащ, когда поток ледяного воздуха отбросил ладонь далеко назад. Голова слегка кружилась от высоты, но иллюзионист держал ее крепко. «А вдруг Таша уже сама Зельду победила?» — неуверенно спросила она. «Победила же она летом Лиара?» «Не удивлюсь», — очень серьезно произнес Верми, — «если маленькая ты таких дел наволотила, представляю, что способна натвоить твоя старшая сестра, к тому же наследница Лода Малви. Кому как не мне знать, на что мы способны». «Кажется, мы на месте», — сказал Арен, вытянув шею, рассматривая что-то вдали, — На всякий случай они покружили над грядущим местом посадки, но никаких признаков людей или жилых строений не заметили. Сложив крылья, Кес без лишних слов нырнул вниз, и когда лесистая горная низина с пугающей быстротой двинулась им навстречу, а в ушах завизжал ветер, Лив почти завизжала вместе с ним. У самой земли дракон вновь расправил крылья и, легко выйдя из пике, приземлился на лесной опушке. Спрыгнув на землю, арен принял из рук волшебника Лив, закутанную в плащ, так что наружу торчал только нос. Покосившись на снег, в котором даже его ноги утонули по колени, усадил девочку себе на плечи. Крепко сжимая его ладони, Лив оглядела окружающий пейзаж. Никаких следов страшного замка страшной ведьмы она не увидела. Одно заснеженное поле, серебрившееся в звездном свете, примыкавшее к густому темному лесу. По-прежнему ничего не чувствую, хотя следовало ожидать, что маскировка у обители Зельды отменная. Арен смотрел на лес, так будто обозревал свои владения. Надеюсь, привратник сможет нас найти. Иллюзионист воздел ладони к ночному небу, глядя в морозный воздух прямо перед собой. Потом этот воздух прорезал луч золотистого света, пространство вокруг надорвалось и свернулось, как горящая бумага, и из образовавшейся трещины шагнула странница, за которой последовали заклинатели мечницы. «Мы связались с киарами», доложила последняя, пока заклинатель выпивал заклинание. Оно оборачивалось скоплением золотистых линий, ровным кругом ложившихся на снег вокруг дракона и мастеров. Коснувшись земли, Линии немедленно исчезали из виду. Если все подтвердится и нам действительно откроют путь к убежищу Зельды, у нас будет подмога. Все в порядке, Джейд? Да. Заклинатель удовлетворенно опустил руки, небрежным движением пальцев растопил снег вокруг, обернув воду теплым паром, моментально взвившимся в зимнее небо и исчезнувшим. Нас никто не увидит, пока мы того не захотим. «Тогда остается ждать», — сказала Аран, аккуратно опуская лиф на сухую землю. «Главное — выманить Зельду из убежища. В замке лишимся такого преимущества, как дракон. Мечница села на высвобожденную из-под снега жухлую траву. С мелкими сошками разберутся Киары. Наша цель — Амадей» или амадеи хмыкнул иллюзионист присаживаясь на мертвую траву рядом с драконом не разделяемся ни в коем случае поодиночке с нами быстро разберутся как найдем девочку ее сразу в защитный круг безопасности ищущие в приоритете продолжила сухой инструктаж волшебница более подробный план не зная местности предлагать не решусь «Всего-то и осталось дождаться, пока нам откроют». Сев поудобнее, странница закрыла сиреневые глаза, и лицо ее сделало сотрешеннее, чем у иных статуй, верный знак, что разумом она уже не здесь. Наверняка искала хоть какие-то следы присутствия Амадея, вместо того, чтобы вступать в обсуждения, которые она и в лучшие времена считала бессмысленными. Какое-то время под магическим куполом царила тишина, которую нарушал разве что свист морозного ветра, не проникавшего за невидимые стенки. «Могут и не открыть», — спустя какое-то время буркнул заклинатель. «Могут», — согласился Аарон. «И что самое поганое, я даже не знаю, что будет хуже». Лив дотронулась ладонью до драконьей чешуи, гладкой и теплой, как нагретый солнцем металл. Не решившись задать тот же вопрос волшебникам, спросила у Кеса. «Мы же победим, да?» Не ответив, дракон пустил меланхоличную струйку дыма. Глаза его блеснули тусклым золотом, и Лиф не особо понравилось выражение, которое она увидела в этих глазах. Хорошо, что молчание всегда можно трактовать как знак согласия. «Один танец», — сказал Алексас. «Нет», — Таша наблюдала за танцующими со скамейки у стены, стараясь забыть о том, что она сидит спиной к гигантскому зеркалу. «Ты же не знаешь, что такое танец лета?» «Это плохая идея». Ее мутило от толпы нечисти, веселившейся вокруг точно на обычном светском приеме, от смеси запахов гнилых цветов, от незримого марева чужих взглядов, созвучия смеха и шепотков, мирных разговоров и красноречивого молчания. От вида рыжего парнишки в черном сюртуке, который с счастливой улыбкой и лунатика предлагал гостям поднос с серебряными чашами, наполненными игристым вином и стекавшими холодными потными слезами. Зачем вам маскарады? спросила она вчера у Андукара. Попытка создать подобие блестящих дворов людей. Попытка походить на тех, кто привык скрывать свою личность только на маскарадах. Попытка забыть о том, кто мы на самом деле, и на пару часов притвориться теми, кем мы не являемся. Эйрдаль равнодушно и неопределенно повел рукой. Азельде нравится будить в своих слугах предвкушение будущей жизни и заботиться о них по-своему. В конце концов, жизнь многих обитателей замка была и остается не слишком радостной. «У меня не бывает плохих идей», — невозмутимо молвил алексис оправляя манжеты, «только скверно реализованные». Иллюзии, которые Найдж сотворил на них в качестве маскарадных нарядов, были надево-материальными. Когда Таша шла, несуществующая парча тяжелой юбки убедительно колыхалась васильковым шлейфом вокруг бедер, узкие рукава убедительно сковывали движение Маску ей наколдовали в тон платью, закрывавшую все лицо. Что ж, хотя бы натягивать на это лицо улыбку теперь не приходится. С мужскими нарядами Нейдж заморачиваться и вовсе не стал. Организовал им штаны получше и сюртуки, алые себе, сапфирно-синий Алексасу. И только придя в зал, где проходил маскарад, они поняли, что выделяются из толпы. Их встретили монархии разбойники, Рыцари и девы в струящихся туниках из старых легенд, мантии и платья, лохмотья и королевские одежды, и маски, маски, маски. Есть ли среди них Тальрин? Зал не походил ни на один из тех, что Таша видела прежде. На полу искрился все тот же черный звездный камень, но купол потолка и стены, скругленные по углам, оказались зеркальными. Дворцовые залы часто украшали зеркалами, но здешние стены и потолок сами были единым огромным зеркалом. В пожелтевшем от времени куполе отражались медные люстры, где приглушенно мерцали тусклые волшебные огни и маски под ними. Из-за скудного освещения тени в зале плясали наравне с людьми и нечистью. Игра отражений рождала ощущение, что зал бесконечен, и гости, пестревшие внизу, казались еще ничтожнее, довершала картину музыка, звучащая из ниоткуда, игравшая безо всяких инструментов, чистая, мелодичная, безукоризненно подражавшая пению настоящих флейт и корт, и глубоко неправильная, неестественная, мертвая. А у стены напротив входа виднелся трон, настоящий, с высокой спинкой и бархатной подушкой, Он выселся на широком балконе, окруженным парапетом, и именно там наверняка появится Зельда, появится в конце Маскарада, как появлялась всегда, если верить Индукару. Танец лета когда-то был народным, но давным-давно, на гуляниях в ночь середины лета, его подсмотрел один из бьёрков, продолжил Алексас, Велел ввести его в программу балов. Знать сперва обратила на сыну, потом нашла прелесть в веселье по простолюдинске Знать вообще часто находит прелесть в жизни простого Люда. Из окна роскошного особняка почти все кажется прелестным. Он почесал нос под черной полумаской, державшейся лишь потому, что она являлась иллюзией. «Пойдем, от одного танца никто не умрет. Кроме нас, возможно». Взгляд выцепил из толпы синюю маску в бело-голубом плаще. Плачущий фарфоровый лик закрывал все лицо, но белобрысая макушка Андукара все равно угадывалась без труда. Значит, он здесь. Знать бы еще, какие наряды скрывают Картера и Каирмиль. Желтый череп в черном балахоне? Пузатый разбойник, чья борода выглядит накладной, даже несмотря на то, что наверняка наколдована. Рыжеволосый мальчик Паш в зеленом костюмчике с бархатным беретом. Здесь все кажутся равными, все кажутся людьми, ирдали и братни, века назад, селившиеся в деревнях, чтобы под масками добрых соседей убивать женщин, детей и стариков. Кто-то из них не хочет убивать, кто-то хочет, а кто-то лишь делает то, что им скажут, но всем надоело прятаться. Они жаждут сорвать свои маски и те, кто жаждет править, обмануты зельды и куда более жестоко, чем такие, как Тальрин. Станцуйте, я за вами присмотрю. Если мы так и просидим весь вечер у стены втроем, это будет выглядеть странно, — сказал Найдж, дежуривший подле скамейки. Когда еще в жизни тебе предоставится возможность сплясать на балу нечисти? Надеюсь, никогда. Сдаваясь, Таша протянула руку алексусу уже державшему свою наготове, «Ладно, один танец». Может, в танце она хоть на секунду забудет о мерзком ощущении, скручивавшем живот, то ли волнение, то ли страх, то ли чувство вины, а может, все разом. Маски уже выстраивались в опустевшем центре зала огромным кругом. «Сначала все вместе идут вперед», — сказал алексис когда они заняли место среди других. «Три больших медленных шага». Там нужно подпрыгнуть и притопнуть. Топнуть? Я же говорил, танец был народным. Глаза под маской весело блеснули, потом развернуться и снова разойтись большим кругом. Там все разбиваются на пары, как в обычном танце. Следующие фигуры я подскажу. Таша посмотрела в потолок, где правили бал отражения нечисти. Там они с Алексасом были лишь маленькими точками, частью пестрого контура живого круга на звездном полу частью рассвета. Одними из них. Заиграла музыка, народная песенка, разложенная на партии для корты флейт. Круг в зеркальном куполе стал сужаться, и Таша, опустив глаза, двинулась к центру зала вместе с остальными. Когда виски вдруг заломило, точно что-то надавило на них изнутри. Чувство узнавания всколыхнулось в груди, одновременно с тем, как в памяти шевельнулись смутные воспоминания. «Нет, только не это. Не снова. Сейчас!» — сказал Алексас, Пророкотал синхронный притоп сотен ног. Подпрыгнув, все танцующие развернулись и, стараясь поспеть за жизнерадостным ритмом, теми же тремя широкими шагами прошествовали обратно. Многие засмеялись, будто действительно были просто беззаботно веселящимися людьми. Будто они танцевали не в горном замке, где прятались от всего мира, а где-нибудь в столице, званые и желанные гости на блестящем великосветском сборище. «Обходим друг друга», — бросил Алексас. — «спинами». Отворачиваясь от него, Таша поняла, что держит расправленные ладони перед собой, так же, как все вокруг, без подсказки. Раньше, чем она могла увидеть, что нужно делать. «Виски» заныли пуще прежнего. Следующие указания алексаса она уже не слышала, просто позволила телу, которое откуда-то знало все лучше нее самой, двигаться вместе с музыкой, так же, как летом позволяла ему хозяйничать на балу в Клаусхебере, так же, как позволяла губам произносить слова рыцарской клятвы в избушке на болоте. Один такт — обходка спинами друг к другу, другой такт соприкоснуться кончиками пальцев с партнером и шагнуть навстречу ему. Третий — версовый поворот под рукой. «Да ты быстро освоилась», — подметила Алексас, пока в следующем такте они снова делали три шага к центру зала куда стремительнее, чем в первый раз. «Очень», — пробормотала Таша, пока ее ноги подпрыгивали, притопывали и шагали обратно, почти независимо от нее. Что с ней?» Снова фокусы искалеченные памяти? Снова треклятые зеркала? Но ведь не может, просто не может быть так, чтобы... Ты же не думала, что каждый может вот так из ниоткуда вспомнить. «Все в порядке?» — уже обеспокоенно спросила алексис когда следующая фигура танца свела их лицом к лицу. Касаясь его руки, Таша посмотрела на наколдованную маску, и зал пропал. Размылся, на миг уступил другому залу, другому замку, другому балу. Музыка та же и танец тот же, но цветами пахнет живыми, и мужчина напротив иной. Черные одежды, черные перчатки и лицо со светлыми глазами, внимательными, пронзительными глазами врага. Реальность вернулась в тот миг, когда ослабевшие ноги дали осечку и запнувшиеся сапоги Алекса заставили свою владелицу почти упасть. «Пойдем», — прохрипела Таша, цепляясь за плечи юноши с готовностью подхватившего ее, вместо иллюзорного бархата чувствуя плотную ткань рубашки. Глава кружится. Дважды повторять не потребовалось. Что стряслось? напряженно спросил Найдж, когда Алексас притащил девушку обратно к нему. К вам вроде бы никто не приближался, колдующий, по крайней мере. Все в порядке», <свят> — выдохнула Таша. «Просто душно, и ещё эти запахи... пить хочу». «Не признаваться же в том, в чем даже себе не можешь признаться. Я принесу», — усадив Ташу на скамью из древнего дуба, Алекса сбросил на соратника короткий серьезный взгляд. Не отходи от нее. Мутными глазами Таша следила, как он исчезает в толпе, сливается с другими масками. Дрожь разбегалась по телу, в груди щемила, голова наливалась тяжестью, зеркальная стена за спиной ощущалась голодной пастью, жадно разверзнутой, только и ждущей момента слабости, чтобы поглотить ее целиком уволочь в стеклянный лес и не выпустить уже никогда. Заменить девушкой в черном и лебезно знает кем еще. Когда Андукар разыграет свой домнаров спектакль с покушением, еще немного и та же станет уже плевать. Она побежит из этого зала, как летом из Клаус Хебера, побежит от опостыливших масок, опостылившей нечисти, опостыливших вездесущих зеркал, а может и от себя самой. До ушей донесся девичий смех. Он выделился из маскарадного шума, раскатившись над головами танцующих бубенчиками из хрусталя. Спустя мгновение глаза даже выцепили его источник, черноволосую девушку, окутанную облаком сизой органзы, в полумаске, не скрывавшей смеющихся губ. Она говорила с кем-то долговязым, в маске с птичьим клювом и плаще из перьев. Праздная суета, вынесла их к скамейке, словно разноцветный прибой. Таша показалось бы, что перед ними каирмиль, но она почти сразу поняла, что обозналась. Голос был другим. Однако Найдж рванул вперед и, рассекая толпу, как мыс лодки, в воду, положил руку девушке на плечо, прежде чем ее снова поглотил поток гостей. «Бэри!» Потрясенный выдох колдуна Таша различила только слухом оборотня только потому что прислушалась, не понимая, кто из обитателей этого замка мог вызвать у Найджи подобную реакцию. Девушка обернулась, и смех стих, почти зримо осыпавшись на пол битыми стекляшками, в тот же миг, как она увидела, кто именно ее окликнул. «Найдж?» Они так и смотрели друг на друга, когда Таша встала и приблизилась, с трудом переставляя ноги. Все лучше, чем чувствовать зеркальный холод прямо за спиной. Зато незнакомец в птичьем наряде уже исчез. Видимо, в отличие от нее, решил деликатно не мешать нежданной встрече старых знакомых. «Кто это Найдж? тихо спросила Таша, замерев за плечом колдуна. «Берри», — тот не сводил взгляда с девушки в сизом. «Дочь Керланда». Услышанное казалось безумным. До момента, пока Таша не заглянула в глаза напротив, открытые расписной фарфоровой маской, потрясённые, глубокие, удивительного цвета сумеречного неба, ровно такие же, как у основателя венца. «Ты же говорил, что она мертва», — прошептала Таша. «Говорил». Слово прозвучало безжизненно, словно шуршание пепла. Таша не посчастливилась и прежде слышать подобные интонации, но только не из уст Найджа. «Найдж!» — оправившись от изумления, девушка схватилась за опущенные руки колдуна, сжав их своими, словно выточенными из матового бледного стекла. Еще одна черта, которую прежде Таша наблюдала лишь у единственного встреченного ее Альва. Как и губы с глубокой треугольной ямочкой на верхней, почти разбивавшей ее пополам. «Богиня, ты здесь! что ты тут...» «Я видел, как ты сгорела», — произнес Найдж, ничем иным не отреагировав на ее порывистое движение. Герланд сказал, «Ты защитила нас от огня, но сгорела сама». «Нет. Когда король напал на штаб-квартиру, я переместилась сюда». В звонком певучем голосе сквозили радость, нежность и смущение. Очень много смущения. Я собиралась выйти на связь. Правда. Но госпожа сказала, что стоит дождаться подходящего момента, что венец скоро примкнет к нам, и тогда я смогу спокойно... «Ты переместилась сюда», — повторил Найдж, инсценировав собственную смерть. «Ничего не сказав мне». Отцу! Он не отнимал рук, но казалось только потому, что в принципе забыл о возможности двигаться. Это ты была крысой, тем, кого мы искали. Тем, кто без спроса связывался с кем-то из нашей штаб-квартиры. С Зельдой? Или с Картером? Краем глаза Таша заметила Алекса. Тот застыл чуть поодаль, держа в руках серебряный кубок и наблюдал за происходящим, сощурившись как кот. Наверняка тоже узнал сводную сестру. Мертвую сводную сестру, воскресшую здесь. Неудивительно, что бэри не спешат заключать в братские объятия. «Почему?» — не дождавшись ответа спросил Найдж. «Без боли, без гнева. И это было страшнее, чем если бы он кричал. Почему ты примкнула к ним?» Я думала, тебе не нужно будет это объяснять. Доча Альва не отпускала пальца колдуна, но вся радость из ее голоса ушла. Королю нас тоже выдала ты. Или Зельда захотела избавиться от конкурентов по твоей наводке? Нет, конечно, нет. Ты действительно сошла что твое место здесь, с теми, кто планирует вырезать людей как скот? «Если тебе это не нравится, что тут делаешь ты?» Сумеречные глаза пристально вглядывались в собеседника и только в него. Казалось, ни Таши, ни людей, ни людей вокруг не существует, ни для Найджи, ни для Бэрри. Здесь и сейчас существовали только они, только последняя возможность понять друг друга, что-то объяснить, прежде чем пути их разойдутся уже навсегда». Я говорила тебе, Найдж, молвила Бэрри, когда колдун промолчал. И тебе, и джейми с Алексасом. Много раз я устала прятаться. Ее губы дрогнули, придав лицу выражение не то высокомерие, не то презрение знать бы еще что хуже. Венец за 16 лет не смог добиться своего. Даже если вы победите, люди не перестанут бояться ненавидеть презирать всех, кто от них отличается, таких, как я в том числе. Так не проще ли не менять одного людского короля на другого, а разрушить существующий мир, чтобы создать другой, совершенно другой мир, где не люди будут стоять во главе и распоряжаться судьбами тех, кто не похож на них? Таша держалась за спиной у колдуна, по-прежнему хранившего молчание, и не видела его лица, но откуда-то она знала, сейчас в темно-серых глазах нет и тени и улыбки, что так ей нравилось. «Ты говорил, что нарушишь все мыслимые магические законы, чтобы снова увидеть меня, даже если я умру». Дочальва Альва, наконец, разжала пальцы, освободив безвольные руки колдуна от своей хватки лишь для того, чтобы коснуться его щек. Но вот она я. Живая. Точенные белые ладони нежно скользнули по лицу Найджа, погладили пальцами скулы, опустились по шее на плечи, прикрытые фальшивым сюртуком. Разве это не стоит всего? Тот наконец шевельнулся, перехватил хрупкие, словно птичьи запястья, прежде чем пальцы Берри снова нашли его собственные. Я любил девушку которая мечтала сходить в оперу, которая творила огненных птиц, которая смеялась со сводными братьями и прижималась ко мне в постели, прекрасную девушку, которую я оплакивал с лета, мысли о которой заставляли меня брать в руки ритуальный нож и думать, как славно было бы резануть себя по горлу, чтобы больше не плакать, не чувствовать, не жалеть». Когда колдун наконец заговорил, голос его казался потрескавшимся, выцветшим, как старое полотно. Девушку, которая никогда не сказала бы того, что я услышал сейчас. Найдж разжал руки резко, стремительно, будто выпуская из них грязную ветошь, даже смотреть на которую неприятно, отступил на шаг. Маленький, едва заметный шаг, чтобы не задеть Ташу, по-прежнему стоявшую за ним. Я не знаю, кто ты. Я не знаю тебя. «Приветствую, дети мои!» Женский голос, легко перекрывший больный шум, разнесся под зеркальными сводами. с обрывками несвязанных гармоний, музыка стихла, пугающе резко. Танцующие пары замерли и распались. Таша поняла, кому принадлежит этот голос, еще прежде, чем подняла взгляд на балкон. Там улыбался мальчик паш в зеленом, которого она видела прежде в толпе, берета на нем больше не было, и огненно-рыжие волосы львиной и гривой рассыпались до талии. Травянистые глаза в тон наряду горели ведьминским огнем, маска исчезла — открывая привлекательное лицо с умильно припухлыми щеками. Зельда казалась вчерашней девчонкой, и на вид ей едва ли можно было дать больше тридцати. Когда Таша опустила глаза, посмотрев туда, где стояла Бэрри, дочь Герланда уже исчезла. «Приветствуем, госпожа!» — хором выдохнули сотни губ. «Рада видеть, что вам нравится праздник!» устроенные для вас. По крупицам вернуть вам счастье, отобранное людьми, мой священный долг, и мне приятно понимать, что я исполняю его». Зельда неспешно оглядывала зал, переводя взгляд с маски на маску. «Танцы скоро продолжатся, не беспокойтесь» и Я хотела лишь вызвать на разговор по душам некоторых из присутствующих, которые воспользовались нашим гостеприимством, однако вздумали отплатить за него недобром но предательством. Вдруг похолодевшие руки задрожали пуще прежнего. Вот тебе и спектакль, и покушение, и игры в интриганку. «Переносимся?» Не решаясь вскинуть руки к шее, чтобы не привлекать внимания, Таша едва слышным шипением обратилась к Найджу и Алексусу, который за время разговора с Бэри все же успел приблизиться к ним. Попробуй, может хотя бы у тебя выйдет. Колдун отвечал так же тихо и почему-то вслух. Я пытался обратиться к вам мысленно, через кольцо. Не вышло. Найдж накрывал одной рукой другую точно баюкая больной палец. Он смотрел на балкон, не шевелясь. Одно движение могло выдать их древней ведьме. Видимо, наши с Алексасом артефакты не срабатывают. По крайней мере, наши. Дамнары, а если у нее получится? Бросить их? Друзей, которые никогда не бросили бы ее, хотя она, по крайней мере, сможет привести помощь. «Марли Мален и сопровождающие ее», — проговорила Зельда, — «выйдите из зала». Плавными медленными движениями точно перед ней рычала бешеная собака, Таша подняла ладонь к горлу. Пальцы наткнулись на янтарный кругляшок, провернули его вокруг своей оси трижды, как ей говорили. «Спаси!» — шепнула она. И ничего не произошло. Она наложила заклятие на зал. Сквозь зубы процедил Алексас, разгадавший истину раньше всех. Артефакты здесь теряют силу. Любые. Отчаяние удавкой захлестнуло горло. Перехватило дыхание. Паникой разлилось в крови. Глупо, самонадеянно, неосмотрительно. «Как я и думала!» — сказала Зельда, когда никто внизу так и не шлохнулся. «Андукар!» Мгновением позже Ташу уже схватили за плечи, сгребли в охапку, заставив вскрикнуть. Найдж тут же обернулся, выкрикнул заклинание, но державший Ташу Эйрдаль мотнул головой, и колдовская энергия обогнула его, белым пламенем ударив по зеркальной стене, Та треснула с отвратительным звуком разбившихся надежд, и трещина паутины поползла по стеклу в стороны, вверх, к потолку. зельдов скинула руки, и Найдж с Алексосом рухнули на пол, наверное, по той же причине, что и Таша, которая до этого момента отчаянно нарвалась из цепкой хватки Андукара, а после вдруг обнаружила, что из ног и рук будто исчезли все кости. «Покиньте зал, дети мои!» сказала Зельда под надрывный треск зеркального купола, когда Таша обмякла в руках Ирдаля, словно мешок с песком. «Это ненадолго». Кто-то кинулся к выходу, кто-то просто исчез, растворившись в полутьме. К моменту, когда паутина сомкнулась в высшей точке зала и первые зазубренные осколки вырвались из зеркального полотна, падая вниз, Кроме Андукара и Зельды в зале остались только Таша и ее спутники, как и желала повелительница нечисти. Судорожный напев Найджа, выдохнувшего слова какого-то заклятия, огласил зал одновременно с тем, как растворились иллюзии костюмов, явив их настоящие облачения, одновременно с тем, как осколки застыли в нескольких манах над каменным полом нацеленные прямо в лица алексаса и колдуна, беспомощно распростертых на звездном камне. «Нет, мальчик, тебе не уничтожить их, только сдержать, пока у тебя хватит сил». Зельда облокотилась грудью на перила. «Глупые дети, конечно же, Андукар все мне рассказал про этот ваш... С позволения сказать, план. Мы придумали его вместе? На что вы только рассчитывали, не могу понять. А действительно, на что? Путь к бегству им отрезали. Раз у Зельды есть Таша с Берри, Найджа и Алекса содержать в заложниках нет никакого смысла. И сейчас казалось абсурдным даже представить, что Леар или Аарон вдруг появятся из ниоткуда за спиной у сестры, да и не Наташу нацелены зеркальные лезвия. Конечно, как у всяких порядочных шпионов, у вас должен быть запасной план. Свой план. Казалось, зильдер рассуждает о сюжете интересной книги. Любопытно будет узнать, в чем он заключается. Пока посмотрим, как вы справитесь с этой маленькой неприятностью. Игра. Она играет с ними, как и ее братец, другой палач, потому и устроила все это на маскараде ни раньше, ни позже, иначе что постановка, что развязка вышли бы не такими эффектными. В конечном счете, Андукар все же поставил спектакль, только вот актеров на главной роли выбрал других. Осколков были уже десятки. Они нетерпеливо дрожали в воздухе, рвались к колдунам на полу, точно направляемые невидимыми руками. Каждая секунда рождала новую зеркальную каплю, сверкающую, смертельно опасную. Стеклянный дождь с неумолимой медлительностью полз вниз, но Наташа не могла даже кричать. Только смотреть на алексаса лежавшего с закрытыми глазами, на мертвенно-бледного Найджа, не мигая, глядевшего вверх. — Нет. — В сторону от вас тебе их тоже не направить. — Не надейся. Впрочем, дам тебе послабление за усердие. На лице Зельды не было и тени усилий, только улыбка. Она не убивала. Она развлекалась. — Ты можешь изменить направление падения. — Немного. Выбрать одну цель вместо двух. Смысл слов ускользнул от Таши. Она хотела умолять, но губы отказывались размыкаться. Немой крик до да боли напрягал живот, драл горло, лишь для того, чтобы так и не вырваться наружу. Осколки продвинулись вперед одновременно с тем, как из носа колдуна хлынула кровь. Передай Алексусу чтобы не лес нарожен. Едва слышный голос Найджа даже сейчас ободрял. В нем были тепло, свет и жизнь. То, чем колдун щедро делился с ней с первой же их встречи. И попрощайся за меня со всеми, ладно? Думаю, ты все равно их увидишь, чем бы все ни не закончилось. Нет. Нет. Он не может сдаться, не может остаться здесь. Таша попыталась дернуться, попыталась заорать тщетно. Чары лишили ее всего, оставив только возможность наблюдать. Зеркальные лезвия дрожали уже так низко, что если б Найтш поднял руку, то смог бы их коснуться. Жаль, что Герланд узнает про Бэрри. то же, что знаю я. Залитые кровью губы улыбнулись ей в последний раз, И Таша безнадежно поздно заметила, что все осколки теперь направлены в одну сторону. ⁇ Живи, Тариша Бьорк! ⁇ Одну цель вместо двух. Стеклянные ножи нельзя было уничтожить, нельзя было удержать, нельзя было переписать концовку Зельдиного спектакля, отменив трагический исход а вот добавить к нему предательство или трагическое самопожертвование вполне найджинал колдун заговорщик закрыл глаза и зеркальный дождь устремленный точно в него хлынул вниз ташиного вопля так никто и не услышал потом были трехонькие зеркальные стены Безвольный Алекс, с которого уволок куда-то подоспевший Картер, лицо Андукара и короткое уберите грязь, бессвязные отрывки, отказывающиеся складываться в цельную картинку. Таша все кричала, и глаза ее были широко открыты, пока изгоревшего горла рвался отчаянный хрип, разбиваясь зашитые магией губы. Потом Зельда сказала что-то про комнату, про охоту. Про то, что можно вернуться к танцам. Первым, что она увидела, когда очнулась, были зеленые ведьмовские глаза. Проснулась, наконец. Зельда, сменившая пажеский костюмчик на травяного цвета платье простого покроя, сидела на краю кровати. Я уже думала, пропустишь самое интересное. Где Алексас? Ташу вернули в отведенные им покои вместо темницы. Даже странно. Голос хрипел, сорванные связки горели огнем, слишком убедительно для сна, которым сейчас казалось произошедшее на Мскараде. Или не казалось. Леар же умеет творить сны. Почему бы зельди тоже не... «О, твоего друга тоже пришлось разбудить, чтобы он не пропустил важнейшее событие в своей жизни». В глазах Зельды блестел веселый огонек, сумасшедший огонек. «Ты тоже наверняка не откажешься поприсутствовать». «Что?» — горло подвело, вынудив Ташу согнуться в приступе судорожного кашля, «Невероятно, но она просто лежала в кровати, несвязанная, неприкованная». «И то верно. Зачем Амадею связывать ее?» Таша не сомневалась, попытайся она бежать и рухнет без сознания, едва сделав первый шаг или попытавшись перекинуться. «И на что все-таки вы надеялись? На твой занятный кулон и побрякушки твоих дружков?» Но я предвидела, что вам оставят возможность сбежать. Потому и устроила ловушку в зеркальном зале. Отнять ваши цацки даже я не смогла. Даже во сне. Но разрушить чары, что в них вплели? Вполне. Теперь это просто янтарь. Ничего больше». Зельда улыбнулась, будто расслышала глухой звук, с которым тошное сердце рухнуло в пропасть, разверзнувшуюся где-то под ребрами, а может, различила в серебристых глазах тень той бездны, что чернела в ее душе? И каков же запасной план? Хотя нет, молчи. Интереснее будет узнать об этом от Альва, когда я сообщу ему, что задивная пташка попалась в мои сети. Помимо его дочери, конечно. Как раз хотела сообщить ему эту прекрасную новость, если он вздумает артачиться. Я поэтому еще жива. Разве не на это ты рассчитывала, когда открывалась Андукару? Протянув руку, зельда убрала крашенные кудри с девичьего лица. Наследница Бьорков. «Козырь венца. Так то хвалится, что за ее спиной стоят два Амадея разом». «И ты поверила мне?» — девушка заставила себя рассмеяться. «Если Герланд рассказал мне об Амадеях, это не значит, что...» «Ты была в Клаусхейбере с сараном Летом. Как его приемная дочь». Кейрмиль рассказала мне, на тебе следы чар, отдающих поразительно знакомым почерком. К тому же есть еще кое-что, но у нас еще будет время поговорить. Зельда поднялась на ноги после охоты. «Охота была два дня назад», — прохрипела Таша, «или не было, и просто ее истерзанная память снова шалит». Я долго думала, что определить для твоего дружка в качестве казни, раз уж он пережил крушение зеркального зала. Решила, что охота подойдет к случаю. Надо же возместить обитателям замка то, что маскарад прошел с осложнениями. Нет, прошептала Таша. Да. Зельда даже не взглянула в ту сторону, но дверь в комнату открылась. «Вставай!» «И советую пойти своими ногами!» «Не думаю, что тебе понравится пересчитывать головой ступеньки. Их там много, как ты могла убедиться». Когда Таша, спотыкаясь следом за Зельдой, вышла на лесную опушку, охотники уже ждали. Их собралось немного, но для одной жертвы достаточно. Несколько колдунов во главе с Картером, облокотившимся на обледенелый еловый ствол, несколько эйрдалей во главе с сундукаром. алексис стоял у начала тропы, уводившей в лес, недалеко от места, где не так давно они с Ташей валяли друг дружку в снегу. Руки скованы за спиной, из одежды только штаны и рубашка. Выдать куртку им не удосужились» таши тоже, но сейчас ей было плевать на холод. Белый снег искрился, словно отражая зимние звезды, но когда алексис увидел Ташу, глаза его сверкнули, будто бы ярче звезд. алексис девушка рванула к нему, когда чьи-то руки бесцеремонно перехватили ее за талию. «Алекс!» «Молчать!» Подчинившись одному короткому слову Зельды, Ташины челюсти сжались до боли в висках, пока Андукар железной хваткой прижал пленницу к себе. «Буду кратко, алексис Сэмпер, я обвиняю тебя в пренебрежении законами гостеприимства и плетении заговора против хозяев дома, давшего тебе пищу и кровь. Ты будешь казнен через охоту. Таков приговор мой, Кейзелиды, Миридон Эйрен, возлюбленный богиней, законные владычицы людских земель, засаденные тобой зло или ходейские помыслы. Ибо я есть скорающий меч, ибо моими руками вершится высший суд. Алексас слушал спокойно. Он не дрожал, когда Ташу колотила не только от мороза. Тонкий и прямой, как смычок, он вглядывался в лицо Зельды, и его мерное дыхание светлым маревом уносилось к звездам вечной ночи. «Тебе дадут фору. От тебя потребуется лишь бежать. Чем быстрее побежишь, тем больше времени выиграешь до смерти. Тон Зельды сделался почти доброжелательным. Противомагические наручники спадут сами, когда окажешься достаточно далеко. Так будет интереснее. Ведьма помолчала. «Ах да, ты имеешь право на последнее желание. Любой безобидный каприз, который я позволю». «Любой?» — спросила Алексас, глядя ей в глаза без тени страха. — Которые я позволю, — повторила Зельда. — Отпустите Ташу. — Ты считаешь это безобидным капризом? — Ненадолго. Я хочу попрощаться. Послышались скобрезные шепотки, смешки, губы Зельды скривила улыбка, и, мельком оглянувшись, она кивнула Андукару. — Эйрдаль разжал руки, позволив Таше упасть на снег. Она подняла голову, оглядела Эйрдаль и колдунов, оборотни и Амадея, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-то, чем могла бы навредить этой компании, даже в звериной личине. Посмотрела в спокойное лицо Алексоса. Он не боялся, он ждал, ждал последних в его жизни слов от нее последнее. Слово, в котором пронизывающий ветер, могильный холод, надгробные камни и крик отчаяния. Но ведь с тех пор, как закончилась жизнь, в которой она была Таришей Альмон-Фургари, алексис всегда был рядом, и даже сейчас из души отказывалась уходить уверенность, что всегда будет. Таша встала, отряхнув ладони от колючего снега, сделала шаг вперед ночь лес нечисть отступили перед воспоминаниями в которых не было ничего колдовского ничего пугающего алексос щекочущий ей пятки пока она не хочет просыпаться алексос обнимающий ее пока она плачет алексос протягивающий ей руку алексос идущий по лунной лестнице алексос со снежком в руке алексос алексос Именно в этот миг, черный, страшный, и безнадежный миг, Таша поняла и признала то, что могла понять и признать уже давно, то, что заставило ее сделать следующий шаг и побежать к нему, привстав на цыпочки посмотреть в глаза, выцветшие в звездном сумраке, казавшиеся серыми больше, чем синими, обвить руками его шею, легко, совсем коротко коснуться губами, сухих мальчишеских губ. Держать бы его. Держать и никогда не отпускать. До последнего мига. До последнего вздоха. «Я люблю тебя», — не отстраняясь, выдохнула она. Он не ответил на поцелуй. Ответом ей был один лишь странный обреченный выдох. И когда, вновь коснувшись земли, полной стопой, Таша увидела его лицо, На губах его расцвела пугающе безрадостная улыбка. «Я люблю тебя», — эхом отозвался он, коснувшись ладонью ее щеки. Обнял ее за плечи, прижал к себе, утыкая лицом в холодную ткань его рубашки, заставляя закрыть глаза. Как раз в тот момент, когда Таша осознала, что руки его... Должны быть скованы. Удивленные крики нечисти обратились в дикие вопли в миг, когда волна ровного не обжигающего жара окатила ташу с головы до ног, а темнота перед глазами сделалась зеленой. Щелочками разомкнув веки, она повернула голову изумрудное пламя, ласкавшее их с Алексасом прикосновениями, нежными, точно теплый шелк, Не растопила снег, не коснулась стволов замерзших деревьев, но отслаивала плоть от костей, сжигала тела людей и зверей в предсмертной агонии, крючившихся на земле, уже безмолвно. Остался лишь один нечеловек, стоявший в огне невредимым, и этот нечеловек смотрел на них с изумленным ужасом. «Не может быть!» — выдохнула Зельда. «Вижу, ты меня не ждала!» — откликнулся Алексас насмешливо. Таша недоуменно, понимающе смотрела на его лицо, такое близкое и родное, и одновременно другое, и неуловимо знакомое холодным сарказмом легкой улыбки. «Я говорил, что стоит называть меня Алексасом. «Но не утверждал, что таково мое имя», — сказал человек, которому она только что призналась в любви. «Что с тобой, девочка моя? Ты будто чудовище увидела». Он разжал руки одновременно с тем, как она отшатнулась, чтобы выдохнуть единственное слово, полное недоверчивого ужаса. «Лиар?» «Меня утешает только то, что киары слишком уважают шестерых, чтобы называть нас идиотами вслух», не сводя взгляд с леса, сказала мечница, протирая клинок. Лезвие и так сверкало почти зеркальным блеском, но больше делать было все равно нечего, потому что сейчас именно так я себя и чувствую, особенно как представлю, что мы бесцельно просидим тут до утра, а потом вернемся в не несолоно хлебавши». Они сидели в пустынной долине уже несколько часов, ожидая не чего. Если враг и был рядом, ни увидеть, ни почувствовать его они не могли. Единственный плюс — он их тоже. «Спокойно», — произнес арен «До конца дня еще далеко. А даже если мы сидим небесцельно, то все равно в итоге окажемся марионетками в чужих руках». Зато нам отвели лесную роль могущественных спасителей. Ирония пробивалась в голосе Амадея, словно цветы сквозь снег. Ввели в представление, чтобы зрители могли счастливо поаплодировать в финале и покинуть театр, зная, что с героями все хорошо. А все лавры достанутся драматургу. «О, нет!» Драматург предпочтет молча наблюдать за празднеством актеров из-за кулис. «Если не знать некоторых вещей, вашего брата можно исчесть отличным склонным парнем. хмыкнул иллюзионист за миг до того, как странница открыла глаза, чтобы произнести. «У нас гость». Волшебники успели встать, прежде чем за границей купола обрисовался из ниоткуда темный силуэт. Голос, явно привыкший приказывать, но не просить, молвил «Если вы здесь, покажитесь. Я явился открыть проход». Переглянувшись с коллегами, заклинатель выплюнул одно певучее слово, и глаза пришельца, слегка фосфорицирующие во тьме, воззрились на волшебников. «Прибыли без опоздания». В словах читалось поощрение, но даже так тон его казался холоднее воздуха вокруг. «Твою мать!» — выдохнула мечница недоверчиво, когда тьма за спиной незнакомца сгустилась, соткав в ночной дали за лесом черные башни и огоньки живых окон. Не теряя времени, вынула из кармана многостороннее зеркало, давно ждавшее, когда настанет момент звать Киаров. «Оно все-таки существует». Зельду выманили из замка. Найдете ее на лесной опушке, как и то, кого вы явились спасти. «И нет, можете даже не пытаться», — добавил гость, когда вокруг него, отразившись от незримого щита, рассыпались огненные искры. «Меня защищают чары двухмады Мадеев разом. Да и сам я в колдовстве неплох, в том, что доступно подобным мне». Блеск отраженного заклятия, наконец, позволил мастерам увидеть его лицо, сиявшее холодной красотой мраморные статуи с черными звездами в светлых глазах. «Эйрдаль», — констатировал заклинатель с налетом отвращения, — «старейший из ныне живущих», — спокойно подтвердил Андукар, прежде чем раствориться в ночи. Какой холодный прием, подняв ладонь на уровень глаз, сказал Лиар, когда в мане перед лицом Таши проявились из ниоткуда и тут же рассыпались ледяные кристаллы. А мы так давно не виделись. Я скучал, представь себе. Обмен телами? Это все время был ты? Зельда взирала на брата, не пытаясь скрыть потрясение. Нет! «Ты не... Я не могла не ощутить твое присутствие». «Я сильнее тебя», — просто ответила Мадей. «В моих силах сделать так, чтобы никто меня не узнал». Не считая арана конечно. Всего-то и потребовалось, чтобы пару раз спустить себе носом кровь, да еще капелька актерского мастерства. За все время, что я провел в этом теле, мне даже лгать почти не пришлось. Не может быть, чтобы Альф тебя не почувствовал их мутит от тьмы, а от тебя за версту разит. При встрече... А ты правда думала, что Венец послал двух детей спасать мир? компании всего-то не самого сильного колдуна? Леар мягко улыбнулся. «Дети мир не спасают, сестра. Даже мы уже не были детьми». Таша стояла между двумя амадеями в языках пламени, не причинявшего ей вреда стояла глядя на своего врага, пока ее трясло словно зимний холод пробрался под кожу и дополз до самого сердца все время с мнимого окончания двоедушия все время которое она убеждала себя что оно причина всему. все время которое она думала алексис просто не хочет говорить о случившемся алексис ожесточился скорбит повзрослел Ей хотелось закрыть уши руками, зажмуриться и звопить, без слов сорвав уже сорванный голос, выплеснув все запоздалое понимание, боль, отчаяние, ненависть к самой себе в первую очередь, за веру, за наивность, за глупость, за все, что думала последние дни и особенно за то, что чувствовала. «Я люблю тебя», — сказала она, — «ему». Девчонка должна была рассказать обо всем на суде. Зельда, крадучись, шагнула в бок. И ты бы так просто ее отпустила. Леар последовал ее примеру, только его шаг был в другую сторону. Нет, сестра. Естественно, Альф знал, и только поэтому позволил надежде Венца отправиться прямиком в твое логово с сомнительным планом, шитым белыми нитками. Зачем все это? Ты развеиваешь скуку тем, что пытаешься уничтожить мир. Должен же и я как-то развлекаться. Зеленый огонь погас, будто не было его, оставив после себя лишь темный пепел на нерастаявшей белизне, Да омерзительный запах горелого мяса. А медленно кружили по черному снегу вокруг Таши, глядя друг на друга, боком по идеальной окружности, сохраняя разделявшие их почтительное расстояние. Герланд, осознала Таша крохотной частичкой разума, что оставила ей предыдущее откровение. Герланд знал? Как? Почему? «Значит, пришел исполнить свой долг, — сказала Зельда, — убить меня, убить очередное чудовище, которых ты не привык щадить, даже если это твоя сестра. Я оттягивал твою казнь непозволительно долго, даже когда узнал, где ты прячешься». «Потому что ты моя сестра». Голос Леара звучал печально, но когда я узнал еще и про врата. «Откуда? Как ты меня нашел? Кто?» «Прости, любовь моя», — показавшись из-за елового ствола в стороне, сказал живой и невредимый Андукар но все же злоупотреблять моим гостеприимством в течение шести сотен лет тебе не стоило. Лицо Зельда окаменело на тот миг, пока снег вокруг Ирдаля не осыпало оградом огненных капель, в которые Ильяр обратил очередное ее заклятие. Мы познакомились в один из визитов индукара в долину, когда он уверил тебя в своей преданности — «Достаточно, чтобы ты начала его выпускать. Не хочу давить на больное, но выбирать мужчин ты никогда не умела». Леар взирал на сестру с сочувствием, казавшимся вполне искренним. «Ты сделал то, о чем я просил». Кэй и Инграны, заперты в комнате, которую отвели вам с девчонкой, спят. «Картеру до них не добраться». Ирдаль ответил не со смиренностью слуги, но с аристократической линцой. «Порталы я уничтожил. По крайней мере, большинству обитателей замка теперь не сбежать. И туда уже нагрянули киары. Едва разминулся с одной милой девушкой, которая решила сыграть моим сообщником на флейте». «Не думаю, что они засыпали от того, что слушать это так скучно». «Прекрасно. Можешь идти. Обычно предателей я не жалую», — продолжил Леар, дождавшись, пока Андукар растворится в воздухе. «Но месть — благородное дело. Да и преданным тебе он никогда не был». Как ты решил спасать это мясо? Мясо, обреченное изгнить за какую-то сотню лет?» Тени на лице Зельды залегли глубже, разом состарив ее лицо на десяток лет. «Свергшие нас! Отказавшиеся от нас!» «Не без причин. А причины возникли не без твоей помощи. Зельда засмеялась, тихим смехом горчившим, как дым погребальных костров в ее прошлом. Круги, описываемые Амадеями, становились все стремительнее. Таша понимала, стоит ей сделать шаг в сторону, и ничем хорошим это не кончится. Позади оставался один ее враг, впереди — другой. Но лишь один из них заинтересован в том, чтобы она осталась жива. Ты думаешь, ты лучше меня, брат? Думаешь, что остался верен долгу, о котором я забыла? Но для тебя люди тоже мясо, расходный материал, пешки в игре. Ничто? Голос Зельды сделался шелковым, мягким, как пламя, недавно гладившее ташины руки. Ты палач. Такое же чудовище из сказок, которыми сейчас пугают детей. Даже колдуном, что прибыл сюда с тобой, ты пожертвовал без раздумий. Человеком, который отдал жизнь, спасая мальчишку, под чьей маской ты трусливо прятался. Ты пожертвуешь кем угодно, если это поможет тебе достичь цели. И после этого ты считаешь себя вправе вынести мне приговор? Да, я чудовище. Я никогда не осмелился бы назвать себя хорошим. Равно как и милосердным и, упаси богиня, добрым. Ля остановился, голубой свет пробирался в его глаза, расцветал там усталой серостью, ни светом, ни тьмой, тем, что жила на грани, той тонкой грани, на которой сильнейшие сильнейший модеев балансировал вот уже который век. Но есть люди, которые мне полезны, и те, кто бесполезен. И есть люди, которые мне мешают, и те, кто не мешает. И я никогда не забывал, что беречь... Пусть не всех и каждого, но их мир, их королевство в целом. Вот моя цель. Что многие из каждой категории заслуживают лучшей участи, чем бездна на земле. Зельда замерла шаг спустя, прямо напротив брата. В руках ее из ниоткуда материализовался меч, двуручник с пламевидным волнистым лезвием. Сталь была кроваво-алой, окутанная завораживающим багряным маревом, похожим на отблески костра. хардор Такие клинки Таша прежде видела только в книжках. Обычно они не были красными, да и светиться не думали. Но клинки всех амадеев наверняка были волшебными. Каждый изгиб лезвия наносил свой разрез, оставляя мертвеющие и загнивающие лепестки плоти. Даже пустяшная рана приносила пострадавшему немало мучений, а ведь лезвие Ардоров принято смазывать ядом. «Значит, таково твое решение». Лицо Зельды сделалось бесстрастным, красивым в своей застывшей строгости. С таким же, должно быть, когда-то она исполняла приговоры в судилище. «И как ты намерен выполнить свой долг?» Убить меня ты можешь лишь собственной рукой. В этом слабеньком теле ты мне не противник. Я? Нет. Леар наконец позволил себе поднять глаза к небу. Но у тебя остался не один брат. Снег у его ног продавила сияющая синева тонкая светящаяся линия, очертившая широкий круг вокруг Таши и воина, занявшего чужое тело. Прежде чем Зельда успела обернуться, прежде чем Таша успела моргнуть, Лиар перехватил девушку за талию и закрыл ладонью ее глаза, чтобы их не ослепила вспышка драконьего пламени, разбившегося о защитный купол мастеров, накрывший Ташу и юношу рядом с ней. Из огня, мгновенно растопившего снег до черной земли, Зельда выскочила живая и невредимая, но ее уже ждали те, кто намеревался это исправить. — Здравствуй, Зельда, — сказал аран спрыгнувший на снег позади четырех мастеров. — Поощай, Зельда, — добавил иллюзионист. — Аарон, — поняла Таша ошеломленно, забыв, что надо вырываться. — аран Арон! И мастер-иллюзионист! и трое, которые могут быть только...» Мечница кинулась вперед, заклинатель поднял руки, странница прижала пальцы к вискам, и лесная опушка превратилась в кошмар наяву. Таша смотрела, как вокруг сражавшихся валятся деревья и трескается земля. Дракон парил сверху, готовый вмешаться в схватку в любой момент. Под ним схлестывались лед и пламя, снег и каменные ливни, ураганные вихри и огненные дожди сталь мечницы и сияющий меч Зельды. Под ногами древней ведьмы выросли из земли щупальца ожившей грязи. Таша не успела заметить, как та перерубила их мимолетным движением клинка. Снег взвихрился в громадную львиную голову, накрывшую ее зубастой пастью. Зельда вырвалась из нее одним косым ударом, Сияющие желтым светом листья яркими бабочками налетели невесть откуда, облепили ее живым коконом. В следующий миг они уже осыпались серым пеплом. Таша не сразу поняла, кто запер дуэлянтов в защитном куполе, Зельда или ее противница, но за границей этого круга клокотали разноцветные волны и струился черный дым. Потом догадалась, все-таки Зельда а волны и дым — заклятие мастеров, которые она успешно отражает. Меч волшебницы порхал, как птица. Зельда оборонялась, и защита ее была непроницаема. Мечница перекатывалась, кувыркалась, наступала словно со всех сторон одновременно. Бесполезно. Древняя ведьма блокировала каждый удар. В какой-то момент Таша поняла, что вокруг Зельды уже не одна мечница, а две. Две волшебницы похожие словно близнецы. Иллюзия? Меча, рук, тело Зельды уже нельзя было увидеть, лишь угадать порубящему воздух свисту, по сияющему алому следу, что оставлял в воздухе волшебный клинок и отблеску летящих рыжих кудрей. Казалось, у ведьмы сотня рук, в каждой из которых по глинку. Огненный меч рассекал вечную ночь, кромсал ее на куски, резал как масло, Один удар, наконец, достиг цели, но иллюзия мечницы растворилась в воздухе, чтобы на ее месте возникли две другие. Очередная огненная волна за границей защитного купола застыла колким льдом, осыпала снег хрустальными осколками. Три мечницы атаковали Зельду с новыми силами, кололи, рубили, выбивали из ее вездесущего клинка снопы красных искр Призраками скользили друг сквозь друга, не мешая и не раня своих. Иллюзионист смеялся рядом с араном стоило зельде достать одну из противниц, на место падшей приходили две другие. Вокруг древней ведьмы танцевало уже пять волшебниц, и когда они на миг расступились, Таше все же удалось увидеть зельду. Она не думала, что ее может так порадовать мука в чьем-то лице. Аан протянул руку за спину. Клинок зрящего засиял мягким золотом, словно отражая огненные зарево. Неужели мне даже не придется вмешиваться, сказал Лиар. Он не держал ее. Знал, что у Таши хватит ума не высовываться за границу магического щита, туда, где дрожала земля, и бессильно травили в воздух отраженные заклятия. Надеюсь, хоть дракон без дела не останется. Таша уже знала, как все будет. Бесконечно отражать одновременно десяток неуязвимых мечей, магическую атаку мастеров и ментальную атаку двух сильнейших чтецов Олиграна не сможет даже Зельда. Рано или поздно один из трех элементов ее защиты даст сбой, и какой, не суть важна, потому что тогда в ее разрушенный защитный круг войдет арен, и одного точного удара будет достаточно, чтобы покончить с возлюбленной богиней по имени Зельда. А после, убедившись, что чужие руки сделали все как должно, Леар покинет временное тело, Вернет законному владельцу. Наверное, еще прежде чем ароны и мастера соизволят обратить внимание на них двоих. Впрочем, даже если темные Амадеи задержатся, чтобы перекинуться словечком с братом, он ничем не рискует. Тело Алексоса ни арон, ни мастера не тронут. Какой стройный и изящный план! Таша не могла восхищаться им. Трудно восхищаться существом, которое ненавидишь больше всего на свете, но она ужасалась холодному сиянию его чистого, незамутненного эмоциями разума, гению, которого никто не смог превзойти, мастерству игрока, отточенному за сотни лет. «Зачем?» — прошептала Таша, пока на глазах ее вскипали слезы ярости. «Зачем было все делать так? Зачем впутывать в это меня?» «Чего ты добиваешься? Мести? Власти?» «Всего сразу. И хорошего развлечения». Леар пожал плечами. За чертой купола все взрывалось, кипело и плавилось, но Таша этого уже не видела. «Зато погляди, какой не проснулся пыл. Во имя спасения абстрактных людей он так стараться не стал бы». Его вранья и эгоизма, конечно, это не искупает, но хоть немного облегчает бремя грехов. Вранья? Эгоизма? Бешенство с сипением прорвалось в голосе. Аран был эгоистом, сколько я его помню. Милым маленьким мальчиком, который хотел быть любимым мальчиком, который в конечном счете захотел понравившуюся игрушку, не задумавшись, какую цену придется за нее выплатить. Слова пронимали холодом до мурашек, но он, конечно же, рассказал тебе сказку о завистливом старшем брате, который не простил младшему, что тот окажется больше достоин любви. Саша не ответила. Она уже научилась чувствовать подвохи. О, Аарон, я так долго пытался отучить его врать. Этим его любимым враньем с помощью талантливых недоговорок». Отражение колдовских вспышек мерцало в глазах Амадея, играло в них шальным огоньком. Знаешь, от чего умерла Лори? Потому что Арен использовал свою силу на ней. Силу, данную ему кристалью, заставил ее думать, что она разлюбила меня и влюбилась в него. Разум твердил ей одно, сердце другое, и это свело ее с ума. И это убило ее лжешь. Слова отозвались внутри тяжестью, невыносимой, словно бремя всех веков, минувших с той поры. О, конечно, все началось не со зла. аран все зло творит не со зла, такова уж его натура. Звон мечей бил по ушам, но не мог заглушить полный сарказма голос. «Сперва он просто боялся, что я переступлю черту и утрачу удар. и тогда ему придется убить Лори, чтобы вернуть мне силы, а он уже полюбил ее». «Потом ему стало жаль бедняжку. Она ведь стала такой несчастной, когда он влез в ее сознание, заставив порвать со мной. Ему хотелось утешить ее». На первое время, пока она не оправится, сделать ее жизнь не такой невыносимой. Арана обожает дарить утешение тем, кто в нем нуждается. Но в тот раз был еще не так хорошо вышкален мной, чтобы устоять перед искушением и не переступить черту самому. А я, даже узнав, что случилось непоправимое, покрывал его потому что не верил, что мой брат может так поступить со мной, потому что не посмел бы убить ее. Он не сводил взгляда с ее лица, но взгляд этот сделался рассеянным, словно устремленным, вместо которого давно уже не было на этой земле. «Не утрать, Арандар!» Возможно, в той стычке с Зельдой наша сестра осталась бы жива. Возможно, мне не пришлось бы убивать нашего брата, не пожелавшего жить без нее. Возможно, все закончилось бы совсем иначе. И этого, смерть Лори, их смерть, сожженный Адамант, я не простил Арну как не простил себе ты лжешь глаза Амадея, снова сфокусировавшиеся на ней сверкнули весело и зло спроси его спроси когда предоставится шанс спроси прямо не оставив возможности утаить часть истины чем аран так любит заниматься не буду не хочу Таша сама поразилась тому, какая обреченность прозвучала в ее голосе. Аран не станет мне лгать, он... он обещал мне!» Ляр вновь улыбнулся, хотел что-то сказать, возможно, подметить, как хорошо ей удается постоянно убеждать в чем-то само себя. Но тут до Таши донесся торжествующий крик мечницы, и с лица плача вдруг исчезла улыбка. За миг до того, как девушка ощутила, как плечо ее взрывается острой и невыносимой болью. Сил кричать не было. Таша просто упала, и воин подхватил ее, прежде чем она коснулась земли, рванул рукав ее рубашки напротив места, что будто разъедала огнем. Положив Ташу на снег, выпрямился и шагнул вперед из защитного круга. Таша не видела, что произошло. Она кусала снег, баюкая плечо, которое грызла всепоглощающая боль, лишь ощутила, как пронесся по опушке порыв оловянного ветра и услышала, как шум сражения сменился мертвенной тишиной. «Не трогайте ее», — прозвучал среди молчания голос Лиара, пугавший больше, чем любая боль. Когда Таша с трудом запрокинула голову, мечница лежала в стороне, Длинная седая коса велась по снегу, который окрашивался красным под ее разбитой головой. Трое мастеров застыли поодаль, словно закованные в невидимый лед. Дракон, багровый и грозный, следил за происходящим золотыми глазами. Глядя на брата, Аарон опустил клинок, едва ли сознательно. «Лиар?» В голосе Зрящего прорвалось то же потрясение, что недавно Таша слышала в восклицаниях Зельды. «Как?» Тот вскинул руку, Ара, насекшись, рухнул на снег, выронив меч из ослабевшей руки. «Ритуал параллельных жизней», — сказал Лиар, приближаясь к сестре по изуродованной земле. «Неплохо придумано». «Ты от многого ее защитил». Но от этого не защитишь. Зельда шагнула ему навстречу, уткнув клинок в растопленный снег, опершись на него обеими руками. По лицу ведьмы блуждала сумасшедшая улыбка, рассеченная до кости плечо, правая, как и у Таши, беспокоила ее, казалось, не больше царапины. Провести ритуал, пока она валялась без сознания после маскарада, Труда не составила. И зачем, скажи на милость, связывать свою жизнь с жизнью смертной девчонки, с которой разделаться куда легче, чем с тобой? А затем, что в твой гениальный план закрылась ошибка? Листынные глаза сияли нездоровым задором. Ты думал, я не видела ее, эту вашу миленькую ученицу Ликбера? «Думал, я не знаю, почему вы с братом стали врагами, но я знала. Я видела арана с ней, вас обоих с ней, не раз, а потом узнала, что с ней стало, от Алейды. прежде чем сестрица скрылась в альвийских лесах». Зельда выдернула меч из земли. Багряная колдовская Марьева слегка мерцала во мраке. «Сперва я не могла понять, что может связывать тебя и Арана со смертной девчонкой из сверженного королевского рода, как она могла повстречать вас обоих разом, почему вы открылись ей, кого она мне напоминает». А потом вспомнила и все встало на свои места. Ваша маленькая волшебница ушла не с миром и не могла обрести покой. Она обязана была вернуться. Хотя бы раз. И она вернулась, верно? Сперва пришло головокружение, уже знакомая боль в висках. Потом странные, бесконечно странные ощущения, будто разум пытается вырваться за грань зримой реальности, Перед глазами промелькнули тени воспоминаний, смутные видения, которые Иташа так и не успела осознать. А потом она снова обнаружила себя на снегу, здесь и сейчас. И молчание Элиара, взиравшего на сестру с внимательным и бесстрастным лицом, и слова за зеркальные тени, которые Иташа так долго отказывалась обмысливать, и все странности последних дней... И дни летних, когда она так легко превратилась в человека, которым, по идее, не могла быть, действительно поставили все на свои места, открыли правду, отрицать которую дальше было бессмысленно, правду, вызывавшую лютое желание хохотать и рыдать одновременно. «Впервые вы встретились еще до свержения Амадеев», — сказали ей она-то думала, все потому, что она Бьорк. Все потому, что из принцессы без трона выходила прекрасная кукла. Вот я и решила, греха не связать свою жизнь с единственным человеком, чью жизнь твой враг ценит выше своей. а Вы ведь не осмелитесь причинить боль своей девочке. Ты только что это доказал. Скользнув к зрящему, отделенному от Зельды какой-то поры шагов, взгляд ведьмы вернулся к другому брату. «Жаль, ты не в своем теле. Все равно с удовольствием посмотрю, как ты умираешь. Репетиция, так сказать. А пока просто осложню твою жизнь, сняв твою маску. Ты же, полагаю, не хочешь, чтобы мастера узнали... Однажды ты задала мне вопрос, сестра, сказал Лиар, когда Зельда вскинула меч, и кончик светящегося алого лезвия почти уткнулся ему в грудь. В мальчишеской руке возник стилос, тот самый, которым он обзавелся в брасилиане, то ли скрытый клинок не отобрали перед охотой, то ли Амадею не составило труда призвать оружие оттуда, куда его зашвырнули, и ирдали Что я выберу? Если передо мной встанет выбор, любовь или долг. Зельда смотрела на брата. Смотрела, словно действительно пыталась вспомнить тот разговор, тот день, отделенный от настоящего толстым слоем пыли былого. Смотрела, пока задор медленно таял в ее глазах. «Я ответил тебе, что долг превыше всего. Даже любви. Ляр помолчал. Жаль, ты всегда была не слишком внимательным слушателем. Сердце успело стукнуть всего раз, прежде чем он снова оказался рядом с Ташей, лежащей на земле, и не успело стукнуть в следующий, потому что амодей почти без усилий вогнал тонкое узкое лезвие ей в грудь. На этот раз боли не было, лишь странно перехватило дыхание, да что-то чужеродное ощутилось в том месте, где обычно ощущалось сердцебиение. Чувствуя щекой холод зимней земли, Таша услышала чей-то бесконечно далекий крик. Сквозь невесть, откуда взявшийся туман, увидела, как напротив нее — Падает на колени Зельда, прежде чем раствориться в воздухе. Кто-то звал Ташу по имени один голос и второй. Ара начнулся. Но откуда бы здесь взяться лив? Нет, это ей определенно мерещица. Чьи-то руки перевернули ее, прижали к себе. Бледное лицо Лиара заслонило собой звезды, и в груди Таши странные хриплы забулькало. Когда она попыталась засмеяться от осознания, что клинок в сердце все-таки причиняет ей боль, вовсе не физическую. Она могла сколько угодно напоминать себе, что перед ней чудовище и ублюдок, от которого абсурдно было ждать иного, да и выбор палач сделал абсолютно верный. Между собственной жизнью и гибелью Зельды Таша бы тоже выбрала не себя. Но понимать, что тебя предал тот, кому ты -то недавно признавалась в любви, все равно было больно. Хотя, если то, что когда-то она предала его, правда, они теперь квиты. Он убивал ту, кого больше всех в мире хотел бы спасти. Дамнары бы побрали этих всезнающих министрелей. Наконец-то. Едва слышно проговорила Таша. «Хотя бы... мучить меня больше не сможешь». Она не боялась. Она уже умирала раз или не раз и знала, что это не так уж страшно. Леар улыбнулся. Улыбка эта была столь легкой, что ее можно было принять за игру звездного света. «Не надейся», — сказала Мадей, — «тебе еще жить долго и счастливо. Разве может порядочная сказка обойтись без счастливого конца?» Таша упала в черную бездну его зрачков и выдохнула в последний раз. Лиар следил, как мертвая девушка затихает у него на руках. Посмотрел на Лив, спрыгнувшую с драконьей спины, огромными глазами глядевшую на безжизненное тело сестры, на мертвенно-бледного Аарона, который успел очнуться и, пошатываясь, брел к ним. Снова опустил взгляд на рукоять в виде языка пламени, которая виднелась над неподвижной тошной грудью. «Зельда, Зельда...» Имя сестры в его устах шуршало печальным стуком гальки на пустынном берегу. Ты, правда, редко слушала меня. А стоило бы. Одним быстрым движением палач вытащил Стиласа обратно на свет. Я говорила то, что сделаю, все, дабы мне не пришлось выбирать. Склонив голову, Коснувшись губами неподвижных девичьих губ, он выдохнул в эти губы пару коротких слов. Секунды и позже раздался судорожный хрипящий звук, с которым ташины легкие снова наполнились воздухом, жадно, словно она тонула. «Полезный ритуал. Не зря когда-то ты изобрел», — сказал Леар арану замершему в паре шагов от него. «Уверен, когда расскажешь, что ее вернул к жизни поцелуя любви, она придет в восторг». Палач коснулся пальцами девичьей шеи, уверяясь, что там снова мерно бьется пульс. Небрежно бросил ненужный больше клинок на снег, осыпав тот кровавыми каплями. Зельда поверила, конечно же. «Разорвала связь, чтобы я не воспользовался ее беспомощностью». И не в том смысле, в каком ей пользовался Ликбер. Жаль, успела удрать, но это поправимо. Когда дыхание Таши стало ровным, он бережно опустил девушку на земь. Рана отстиласа уже затянулась. Включено в условия заклятия. А вот плечо еще лучше подла. Ладонь зрящего хлестнула его по щеке. Руки Зрящего опрокинули его на землю, пальцы Зрящего сомкнулись на его шее. Ляр не сопротивлялся, лишь с неожиданным интересом смотрел на брата, душившего его с выражением сосредоточенные ненависти на лице. «Дядя аран Лиф с криком рванула к ним. «Дядя аран хватит!» «Аган, это просто тело!» Иллюзионист, с которого спало магическое оцепенение, вмиг очутился за спиной Амадея. «Тело невинного мальчика!» Ладонь вермиллиона легла на плечо, скрытое теплым плащом и черной фортеньей. «Здесь два человека, которым нужна ваша помощь!» «Аган! Опомнитесь!» Амадей все же отдернул руки, позволив лже-алекса сусудорожно закашляться. Когда зрящий сел на выжженной земле, На коленях между Ташей и братом спиной к нему Леар лежал на спине и хохотал звонким мальчишским смехом. «Браво! Браво! Вот это пыл! Вот это праведный гнев!» Палач сел, потирая шею. «Ладно, тебе не завидуй. Не играл бы в заботливого папашу, может, тоже бы досталось». В стороне странница и заклинатель хлопотали над и в беспамятстве лежавшей на земле. Кес поодаль бил хвостом по растрескавшейся земле. Лив глядела на Лиара с завороженным ужасом. Перехватив взгляд девочки, палач подмигнул ей, и когда та, вздрогнув, зажмурилась, посмеялся чему-то, прежде чем вновь посмотреть на брата. Стоя на коленях, Харан накрыл обеими ладонями рану, зиявшую на ташном плече. Золотой свет озарил растекшуюся по кровь, пока зрящий сжимал губы так, будто не оборачиваться стоит ему невероятных усилий. Будто он знал, обернется и едва ли сможет удержаться, чтобы не натворить глупостей снова. Приятно скоротали последние дни, правда? Общались, сражались своими общие цели, спасали мир. Совсем как в старые добрые времена. Леар вздохнул и заключил, «Но в ближайшее время, думаю, обойдемся без братского общения». Он обвел взглядом мастеров, дракона, лиф, в лице которой кипела вся злость, на которую только способен ребенок. «Благодарю за помощь и за тело. Обещаю не злоупотреблять им в дальнейшем». Потом Амадей откинулся спиной на мерзлую землю, и лицо его смягчилось, обретя ту детскую растерянность, которая никак не могла принадлежать палачу. Владелец тела вернулся, подтвердила очевидная странница. Лив шагнула вперед, больше не робея, побежала к сестре и к Джемми, спавшему рядом со своей королевой. Харен поднялся с колен пошатываясь, как слепой добрел до мечницы и, перевернув волшебницу на спину, положил ладонь на ее разбитый лоб. Заклинатель следил за его действиями, цепко и настороженно, точно готовясь останавливать Амадея, если тот снова выйдет из себя. Иллюзионист взглянул на поблекшие в вышине звезды, на замок, где хозяйничали рыцари его величества, на небо, которому суждено было посветлеть поутру впервые за сотни лет, на безобидное юное лицо под темными кудрями. «Ненавижу его», — негромко, устало и очень искренне, — сказал вермиллион Марли. «Но уж с ним, сыграть его у думаю, заклинатель бы не отказался».